Цитадель, штаб-квартира Великого дома «Нафь», Москва, Ленинградский проспект, 27 сентября, среда, 09 То, что эта встреча состоится, Сантьяго понял еще ночью, когда получил от Лас-Вегаса сообщение об инциденте на Автозаводской. Но комиссар ждал массанов раньше, часов в 6 или 7 утра. Они же явились к 9-ти. Однако на их настроении задержка никак не сказалась. Злость, ярость и негодование били через край у епископов. Идут на Сэрадо, довольно высокий для своего клана Масан, непрерывно кривил губы, отчего его лицо, а на Сэрадо и так никогда не считались красавцами, становилось похожим на отвратительную маску. У боевого лидера клана Треми и одного из самых преданных Сантеги Масанов, епископа Захара то и дело раздувались в ноздри. Смотрел Трэмми из-под ловья, ощетинившись, словно дракон перед битвой. Чуды неоднократно указывали, что выражение «ощетиница как дракон» неприменимо к покрытым чешуей рептилиям. Тем не менее, оно прочно укоренилось во всех без исключения языках тайного города. Знаменитый лингвист Курбак Турчи Высказал гипотезу, что повсеместное использование данного выражения обусловлено привычкой драконов, угрожающе взбрыкивать перед сражением большим темечковым гребнем. Смотри монографию «Языковые игры прошлого и современности», страница 514-528. И только кардинал клана Носферату, старый и опытный Афанасий, старательно демонстрировал холодную сдержанность. Процедив короткие приветствия, Массаны рассеялись за столом, и Сантьяго, не теряя времени, перешел к печальной теме. «В первую очередь, господа, я хочу выразить клану Носферату и клану Треми свои самые искренние соболезнования». Вампиры молча качнули головами. «Вчерашнее происшествие... убийство», — поправил комиссар Федот. хладнокровное и безжалостное убийство». Вполне возможно провокация рыжих или зеленых. «Нам ничего не известно об обстоятельствах дела», — мягко произнес Сантьего. «Но темный двор гарантирует, что убийца будет найден и наказан. Во-первых, потому что подданных князя нельзя безнаказанно трогать. Во-вторых, потому что меня вчерашний инцидент задел не меньше, чем вас. И в-третьих, скажу цинично. Мне не нужны проблемы с кланами, которые обязательно возникнут, если мы не отыщем преступника. Несколько столетий назад семья Массан раскололась. Одни вампиры признали догмы покорности, другие, обитающие за пределами тайного города, жили своим умом, точнее своей злобой и жаждой. И многие молодые Массаны считали, что жизнь, подпитая темного двора, унижает гордость древней семьи. Когда... — хрипло поинтересовался кардинал. — Когда вы отыщете преступника? — Будут приложены все усилия, — заверила Фанасия Сантьего. — Кем? — вырвалась у Захара. Короткий вопрос епископа Треми нес глубокий смысл. Разрешат ли Масанам самостоятельно искать преступника? Вампиры имели на это право. Однако, согласно догмам покорности, обязаны были получить разрешение на охоту. На большую охоту. Горящие глаза массанов показывали, что они мечтают вывести на поиски обидчика все кланы. Однако у Сантьяги было на этот счет свое мнение. Разгулявшиеся кровососы не ограничатся только поиском преступника. Будут жертвы среди челов, пусть и хорошо замаскированные. А это может вызвать недовольство великих домов. Господа, для начала мы должны понять, чего хотим. Отомстить... «Или найти убийцу?» «Найти убийцу и отомстить», — немедленно ответил Федот. «У нас есть право на возмездие», — добавил Захар. «Разве я его оспорил?» — скромно осведомился Сантьяго. Епископ Треми прищурился. «Нет, но ваш тон мне не нравится». Комиссар улыбнулся. «Тон обусловлен тем, что я не знаю подробностей дела». «Мне доложили об убийстве троих ребят. Факты же я хочу услышать от вас». Массаны переглянулись, но протестовать не стали. Захар откинулся на спинку кресла и скрестил на груди руки. Кардинал Афанасий замер, молча глядя на Сантьягу, а Федот начал доклад. Первое происшествие узнала служба утилизации. В ноль часов четыре минуты. Диспетчеру пришло СМС с информацией о том, что на автозаводской улице лежат трупы трёх Масанов. Сообщение поступило с телефона Петра треми однако к этому моменту сам он уже был мёртв. — Отпечатки пальцев? — спросил Сантьяго. — Телефон не нашли. Вычислить, где он находится, не получилось. Тут же ответил Федот. — полагают трубку уничтожили сразу после отправки сообщения. — Убийца играет по правилам, — глухо произнёс Захар. Прикончил ребят и сообщил в службу. «Вы думаете, СМС отправил убийца «А кто еще?» Комиссар рассеянно побарабанил пальцами по столешнице, выдав короткий мотивчик, после чего покачал головой. «Пожалуй, больше некому. Продолжайте, Федот». Епископ Носферато посмотрел на Захара, тот едва заметно пожал плечами, показывая, что ему непонятно сомнение Нава. Кардинал оставался бесстрастен. Сотрудники службы оказались на месте происшествия практически одновременно с полицией. Заменили тела наших ребят на чиловские куклы, после чего доставили их в московскую обитель. Насферату покосился на Сантьягу и, не удержавшись, добавил. «В выставленный службой счет мы уже оплатили». «Очень хорошо», — одобрил комиссар. «Но мне бы хотелось знать, что сказали орлицы. Пожалуйста, не отвлекайтесь». Отчет орлицев вызвал у нас... — Некоторые сомнения, — честно признался Федот. — Уточните, — попросил Нав. — Ляпсус, вторые сутки на дежурстве. Вот и написал черт знает что, — подал голос Захар. — Я попросил отца Динамуса провести повторное исследование. — Какое заключение дал брат Ляпсус? — Он сказал, что ребят убили голыми руками, — хмуро ответил Федот. — Никакого оружия, никакой магии. — Одним словом, полная ерунда подытожил Захар. Ляпсус устал и ошибся. «Брат Ляпсус — один из лучших специалистов обители по военной хирургии», напомнил комиссар. Но произнес он эту фразу довольно тихо, буквально пробормотал себе под нос. Афанасий же, решив, что доклад закончен, скинул подбородок и гулким басом осведомился. «Комиссар, полагаю, вы согласны с тем, что кулан сферату причиняет темному двору минимум хлопот?» — Согласен, — кивнул Сантьяго. Однако было видно, что Нав слушает лидера Носферату без должного внимания. — Мы самый законопослушный клан и буквально исполняем догмы, — продолжил кардинал. Захар отвел взгляд и деликатно улыбнулся. Репутация Треми не позволяла епископу присоединиться к заявлению кардинала Носферату. — Угу. Пожалуй, — вновь согласился Нав. — Скрытие показало что никто из ребят не испытывал жажды. Голос Афанасия стал еще гуще. — Это убийство! Хладнокровное убийство! И мы требуем отмщения! Клан Насерату и Клан треми настаивают на самостоятельном расследовании. Но главные слова «большая охота» не прозвучали, что вызвало удивленные взгляды Захара и Федота. Сантьего перегнулся через стол и дружески дотронулся до руки кардинала. «Спасибо, Афанасий. Вы не позволили мне вам отказать». «Я понял, что у вас появилась какая-то мысль, комиссар», — вздохнул старый Несферату. «Совершенно верно, кардинал. Совершенно верно». Сантьего вернулся в кресло и посмотрел на епископов. «Захар Федот». Вы слышали требования Афанасия и слышали мой ответ. Вы получаете разрешение на самостоятельное расследование. Более того, одновременно вы становитесь представителями темного двора по данному делу. В руках Нава появился золотой медальон, в центре которого грызла орешки белочка, символ великой Нави, ее печать. Все ваши действия будут иметь статус официальных — А что взамен? — прищурился Треми. — Взамен? — Сантьего ответил епископу внимательным взглядом. — Взамен? — Вы начнете расследование с той версии, которую укажу я. — Почему-то я не удивлен, — вздохнул Захар. Федот засопел. — У вас есть версия? — нейтральным тоном осведомился Афанасий. «Появилась после того, как Федот рассказал о выводах брата Ляпсуса», — объяснил комиссар. «Дело в том, что я, любопытство ради, ознакомился с медицинским заключением по делу об избиении чудов». «Драка в кружке для неудачников?» «Совершенно верно». «Я думал, щенков отметили ли дружинники?» — проворчал Федот. «Вы использовали очень подходящее выражение. Отметили ли?» — заметил Сантьяго. Молодых рыцарей избили голыми руками. Никакого оружия, никакой магии. В заключение делал Ляпсус, поинтересовался Треми. Комиссар улыбнулся, показывая, что оценил шутку. Но тон -то его остался серьезен. — Голыми руками, господа. Ничего не напоминает? Хотите сказать, что драка в кружке и вчерашнее убийство связаны между собой? — Предполагаю. — А расследование чудов? — Насколько я понимаю, пока буксует В противном случае мы бы оглохли от победных реляций. — Не такой уж повод для хвостовства, — проворчал треми Захар, вы забываете, половина тайного города уверена в том, что молодых чудов избили красные шапки. — Поверьте, орден ищет преступника с огромным тщанием. У них фора в целые сутки. Во-первых, рыцари не знают о связи между двумя преступлениями. Во-вторых, они явно ищут не там, где должны. — Отправляйтесь в кружку и постарайтесь напасть на верный след. Сантьего помолчал. — Но прежде выясните, чья квартира сгорела на Автозаводской. — Она принадлежит Виктору Крохину, — негромко сказал Захар. — Сотруднику Тигротком. — Видите, как интересно? — ровным тоном произнес комиссар. — Теперь вам осталось выяснить, был ли Крохин в кружке для неудачников. У Федота вспыхнули глаза. Кардинал чуть улыбнулся. И лишь Захар ничем не выдал охвативший его охотничий азарт. — Комиссар! Вы даете слово, что отдадите нам кровь убийцы. Тремин осторожил интерес, проявленный Сантьягой, в заурядной драке у бара. Он почувствовал подвох и теперь желал получить окончательное подтверждение. «Если успеете раньше чудов, Захар». «В противном случае, возможны проблемы». «Комиссар, если мы успеем раньше чудов, вы отдадите нам кровь убийцы. Три пары красных глаз уставились на Сантьягу. Внимательных, злых, настороженных глаз. «Даю слово», — кивнул Нав. Муниципальный жилой дом, Москва, улица 6 кажуховская 27 сентября, среда, 0908. «Я кофе принёс». Молодой наёмник захлопнул за собой дверцу джипа и раскрыл пакет. «Горячий». «Спасибо». Картес взял стаканчик и сделал большой глоток. «Давненько я не занимался слежкой. Устал? Скучно, однако. Возвращать форму непросто». Картес видел, что Артём шутит по инерции. Дело наконец-то увлекло молодого наёмника. Его глаза горели, а потому не стал обижаться». Допил кофе и усмехнулся. — Мы снова в красивом деле, напарник. — Где наш парень? — На чердаке. — Прячется? — Угу. Кортес сдавил стаканчик. Думаю, у него не было ни сил, ни желания ехать домой по ночному городу. Вот и забился в первый попавшийся уголок. — Выход из уголка один? — Один, — кивнул Кортес. — Парень выйдет из этого подъезда. Он поковырялся в пакете и взял гамбургер. Артем почесал подбородок и задумчиво протянул. Здорово его зацепило. Сказал без презрения, без иронии и без издевки. Молодой наемник хорошо знал, каким катком по сознанию может пройтись тайный город. Сам когда-то пережил. Так что просто констатировал факт. «Зацепило», — согласился Кортес. «Но не забывай, что наш серёжа от разъяренного Массана увернулся. А это дорогого стоит». «Да уж». Парень серьезный, — согласился Артем. Пробил его по базам. Специалисты Тигротком обеспечивали великим домам доступ в любые компьютерные базы челов. Хоть налоговые, хоть полицейские, хоть российские, хоть китайские. Мурзин, Сергей Васильевич. По образованию историк, по профессии безработный. Квартиры на окраине, семьи нет. Как же он вышел на тайный город? Картес пожал плечами. Вариантов много, но...